Глава 13. Дени ещё раз пробежался взглядом по бумагам, но опять не нашёл никаких причин отказать. С бумагами всё в порядке, но вот эти ребята. Дени поднял глаза, снова осмотрел посетителей. Один выглядел великолепно. Настолько великолепно, что впервые за свою жизнь доктор готов был применить расхожею психологическую шутку о латентном гомосексуализме к самому себе. Идеально сложённый мужчина с очень тщательной, маниакально педантичной небрежностью в одежде и причёске, со слепительной, очаровательнейшей улыбкой. Он даже в кресле сидел так, будто вокруг него фотографы, жадно ловящие каждый кадр. Причём эти кадры самое редкое, что есть на земле, и утрата хотя бы одного будет считаться преступлением против человечества. Второй полная противоположность. Смотреть на него не хотелось, от него будто исходили флюиды опасности и безумия, особенно ужасала ненормальная, неестественно широкая улыбка. Денни вспомнил, как в детстве ночью читал про огонь плена. Итак, доктор Ульсон, мы можем увидеть Элен, спросил Томас и обаятельно улыбнулся. Ну, не вижу поводов отказать, сдался Дени. Хотя я буду настаивать на ряде правил. Правила, усмехнулся второй гость, и Дени не смог сдержаться, его передёрнуло от жуткого звука голоса. Мы очень любим правила, доктор. Да. Прекрасно. Правило первое. Вы не должны возбуждать пациентку. Томас кивнул, Сид посмотрел на него и хмыкнул, подавляя смех. Не в том смысле, зачем-то очень глупо уточнил Денни. Не делайте ничего, что может привести её в возбуждённое состояние. Никаких резких движений, громких звуков, не давите на неё, не огорчайте, не я как будто к бабуле в гости пришёл, хмыкнул Сид. Её тоже нельзя было огорчать. Что ж тогда, думаю, принцип вам понятен. Психика нашей пациентки крайне Нет, нет, с бабулей проблема была в другом. Страдала психика посетителей, отмахнулся Сид. Томас сделал ему знак рукой, мол, помолчи. Как ни странно, это подействовало. Спасибо, поблагодарил Денни. Наверное, я бы вообще попросил вас не разговаривать. Да, именно вас. Не поймите меня неправильно, просто у вас довольно жуткий голос, подсказал Сид и улыбнулся. Спасибо, док. Не стоило. Говорить буду я, заверил Томас. Хорошо, кивнул Денни и встал. Пойдёмте. Нам дадут халаты? спросил Сид. Что? Зачем? не понял Денни. Это ж больничка. Это дом для душевнобольных, поправил его Денни. Халаты тут носят только доктора. Ладно, ладно, не кипятитесь, док. Сид поднял руки, как бы сдаваясь. Пойдёмте, доктор Ульсон, Томас указал Денни перед собой, как бы пропуская вперёд. А вы расскажете нам о вашем заведении? Мне кажется, у вас очень увлекательная работа, хотя и непростая. Не такая увлекательная, как кажется, отмахнулся Денни. Здесь находятся, по сути, безнадёжные пациенты. У них нет никакой надежды на исцеление. Мы можем только поддерживать их в более-менее стабильном состоянии. На выходе из кабинета Денни едва не столкнулся с сестрой. За все эти годы он так и не привык к её манере перемещаться абсолютно бесшумно. "Доктор?" спросила она, внимательно глядя на Сида. "Эти господа пришли к Хелен, я сам их самых провожу. У вас что-то срочное? Просто бумаги, я попозже зайду". Сестра дежурно улыбнулась и двинулась дальше по коридору. Доктор пошёл в другую сторону. У вас довольно роскошная обстановка. Да и вовсе не больничная, сказал Томас, провожая взглядом девушку. Да, интерьеры приближены к тем, которые знакомы нашим пациентам, кивнул Денни. Я понял, обрадовался сид. Этих людей в детстве забыли в музее, а потом их воспитал стая смотрителей, да? Это весьма обеспеченные люди с определёнными привычками, проигнорировал идиотскую шутку Денни. Представляю, как дорого это содержать, усмехнулся Томас. Особенно учитывая тот сад с лабиринтом. Вы, наверное, тонете в бумажках? Не совсем, я отвечаю только за работу с пациентами. Особняком управляет человек, который всегда этим занимался. А что тут было раньше? поинтересовался Томас. Особняк нашего попечителя, мистера Хёста. А почему он решил передать его под ваши нужды? Думаю, мне не стоит отвечать на этот вопрос, покачал головой Денни. У него были на то причины. Но в любом случае это заслуживает уважения, кивнул Томас. Каковы бы ни были причины, главное сам поступок. Не все разделяют такую точку зрения, усмехнулся Денни. У мистера Хёста довольно противоречивая репутация. Репутацию оставьте прессе, отмахнулся Томас. Я не люблю судить о людях по слухам. А это что? Он указал на картину, изображавшую задумчивую обнажённую рыжую девушку в кресле. А, это осталось от прежнего владельца, из частной коллекции мистера Хёста. Я, кажется, даже знаю, кто это рисовал. Весьма недурно. Томас подошёл к картине поближе. Разбираетесь в живописи? У меня была своя галерея. Почему была? потому что больше нет. Пойдёмте, доктор. Денни понял, что нечайно задел за живое и поспешил сменить тему. А кем вы приходитесь, Хелен? Братом. Но я не знал, что у неё есть брат. Я до недавнего времени тоже, усмехнулся Томас. Наш папаша умел хранить тайны. О, добрость, да это даже забавно. Нам сюда? Томас указал на дверь с табличкой Helen Parsley. Да, а Денни обернулся и стал крутить головой. А где ваш? Да вот же. Томас дотронулся до плеча доктора. Денни моргнул и покачал головой. Ситый вправду стоял, привалившись к стене и смотрел на него без какого-либо выражения. "Тяжёлый день", учтиво поинтересовался Томас. "Наверное. Возможно, вы просто не привыкли, что мой друг молчит. Можем войти?" "Да, конечно." Помните правила? Да, не переживайте. Хотя постойте. Томас остановил доктора. А что с ней? Много чего, вздохнул Денни. Очень много, но главным образом шизофрения, галлюцинации. Ясно, пойдёмте. Денни приоткрыл дверь, заглянул внутрь и вошёл первым, приглашая за собой гостей. Томас медленно вошёл следом и сразу же уткнулся взглядом в Хелен, сидящую в кресле у окна. Он даже не обратил внимания на сиделку, которая задела его плечом, когда выходила из комнаты. Он несколько секунд смотрел на женщину, не в силах отвести глаза. Денни наблюдал, как на его красивом лице проступают ужас и отвращение. Томас медленно сунул руку во внутренний карман и достал фотографию. Посмотрел на неё, потом на Хелен, вопросительно покосился на доктора. Дэнни взял карточку, на ней невероятной красоты женщина в изумительно красивом траурном платье смотрела будто бы не в камеру, а прямо в душу самого Дэнни. «Да, такой она была два года назад, когда попала к нам. Если не ошибаюсь, это фото сделано на похоронах её мужа, но болезнь меняет людей». «Это точно она?» — наконец спросил Томас. «Да». Да, извините, звучит глупо, но я не смог не спросить. Это нормально, не переживайте. Я бы сказал, здоровая реакция. Томас снова посмотрел на сидящую в кресле женщину. Она не проявляла никакой реакции, будто вообще не слышала гостей. Просто смотрела в окно. Скорее даже не в окно, а просто в пространство. Она всегда так? тихо уточнил Томас. Нет, Дэнни посмотрел на часы. Недавно принимала лекарства. Иногда она довольно активна, порой даже рисует, но по большей части либо сидит и смотрит в одну точку, либо впадает в психоз из-за галлюцинаций. Это она нарисовала. Томас обратил внимание на стол, где лежали восковые мелки и листы бумаги. Ну, вряд ли сестра. Томас подошёл к столу и взял в руки рисунок. На нём были запечатлены глаза и брови какого-то мужчины. как бы отражённые в небольшом зеркале, от чего остальное лицо не поместилось. Под этим рисунком оказался ещё один, почти такой же, с чуть другим выражением глаз и другим положением век. Она всегда это рисует, подсказал Денни. Сотни одинаковых рисунков. Не совсем одинаковых, перекладывая листы, заметил Томас. Да, на это я тоже обратил внимание. Посмотрите, Денни взял стопку рисунков, сложил их вместе, зажал в одной руке и выгнул дугой. Рисунки стали быстро сменять друг друга, получилось кино. Глаза ожелели, моргнули, потом ещё раз, а на третий раз будто бы взорвались, превратившись в чёрную жидкость. Можно было подумать, что зритель упал в колодец. "Это что-то значит?" спросил Томас. "Для неё наверняка", вздохнул Денни и положил рисунки на место. Это тоже галлюцинации. А что у него с бровями? А, вы обратили внимание, удивился Денни. Нам на это понадобилось недели две. Глаз намётан, живопись, пояснил Томас, и взяв рисунок в руки, присмотрелся внимательно. Это какие-то надписи в бровях. Да, как будто арабская вязь. Часть в одной брови, часть в другой. Разве можно галлюцинировать на арабском? удивился Томас. «А на каком галлюцинируют арабы?» — усмехнулся Дэнни. «И что там написано?» «Не знаю. Либо это стилизация, либо какой-то редкий диалект». Томас отложил рисунок и посмотрел на Хелен. «Мы сможем с ней поговорить?» «В обычном смысле этого слова нет, но она вас слышит». «Откуда вы знаете?» — не понял Томас. «Боюсь, я не могу прочитать вам лекцию по...» «Подождите». Дэнни обернулся и нахмурился. «Откуда вы знаете?» А где? Да вот же он. Томас снова дотронулся до плеча доктора и чуть повернул его, указывая на Сида, молча привалившегося к стене. Да, действительно. Говорит, она нас слышит, а может отвечать на вопросы. Как правило, нет, хотя очень редко реагирует. Но и в этом случае нельзя дать однозначную оценку положительной реакции или отрицательная. Хм. Томас прочистил горло. Миссис Спарсли, Потом вдруг смутился, посмотрел на Дэнни и как-то без слов умудрился спросить. «Ничего, мол, что я к вдове так?» «Всё в порядке, она сама всегда на этом настаивала». «Хорошо, я понял». Кхм. «Миссис Парслием, кто нарисован на этих рисунках?» Дэнни удивлённо моргнул и нахмурился. «Что вообще за вопрос?» «Боюсь, она не сможет вам ответить, да и...» Полагаю, уместнее сказать ей что-то, что вы хотели бы сказать, а не задавать вопросы. Я же говорил. Да, простите, доктор. Томас так виновато улыбнулся, что Денни почувствовал себя неловко. Ничего страшного. Томас посмотрел на Хелен, потом стал обходить её по кругу, планируя, видимо, сесть на подоконник перед ней, чтобы оказаться лицом к лицу. Но тут произошло невероятное. Такого Денни не видел ни разу за эти 2 года. Хелен зажмурила глаза, а потом ещё и накрыла их рукой. Он смотрит из моих глаз. Голос очень слабый, срывающийся. Ещё бы она не говорила ничего больше года. Да и не замер и перестал дышать. Что происходит? Томас не стал садиться напротив женщины, остановился справа сзади. Что это значит? спросил он. Он смотрит из глаз. Он смотрит из моих глаз. Он тебя увидит. Он смотрит из моих глаз. "Остановитесь", велел Денни. "Кажется, у неё что случилось с вашим мужем? Это он". Он смотрел из его глаз. Он заставил его выстрелить. Хелен стала кричать, но ослабшие голосовые связки тут же подвели её. Голос пропал. Денни кинулся к Томасу, чтобы отстранить его от пациентки, но тот успел спросить: "Он сейчас смотрит?" Хелен кивнула, даже не головой, а как бы всей верхней половиной тела. Дэнни потянул Томаса за плечо, но тот небрежно оттолкнул доктора. "Он меня слышит?" голос Томаса стал низким, угрожающим. Хелен снова кивнула, но теперь зажала уши двумя руками, продолжая жмуриться, как будто не хотела, чтобы тот, кто смотрит и слышит через неё, слышал слова Томаса. Денни предпринял ещё одну попытку оттащить проклятого посетителя, но сам не понял, как отлетел в сторону и больно приложился о стену. Сполз и стал на ощупь искать на поясе коммуникатор. Томас тем временем обошёл Хелен, сел перед ней на корточки и нежно положил свои руки на её. Медленно убрал её руки от ушей. "Пусть слушает, Хелен. Ничего, пусть слушает". Хелен ещё раз кивнула. её потряхивала Открой глаза, Хелен. Открой. Пусть он видит. Она отрицательно замотала головой, но Томас продолжал спокойным, уверенным, даже гипнотизирующим голосом: Открой глаза, Хелен. Я хочу, чтобы он меня увидел. Я не боюсь его, Хелен. Я хочу посмотреть в твои глаза. Денни даже забыл про коммуникатор. С этого положения Он не мог видеть её глаза, но увидел, как расслабилось тело. Томас улыбнулся и, судя по всему, утёр слёзы, катящиеся из глаз женщины. "У тебя очень красивые глаза", Томас улыбнулся. "Я бы хотел смотреть в них постоянно". "Хелен, он сейчас меня видит?" Женщина кивнула и всхлипнула. Голос и выражение лица Томаса изменились. "Смотри на меня. Смотри внимательно". Я приду за тобой, где бы ты ни был. Хелен трясло от рыданий. Томас поцеловал её в лоб. Дэнни как будто выпал из оцепенения, снова стал шарить по поясу в поисках коммуникатора. В этот момент открылась дверь и в комнату ввалился Сид. Выглядел он ещё хуже, чем обычно, лицо перекошено, рот оскален и зубы перепачканы в крови. А, пендехо. Он легко, как пушинку, без усилий одной рукой поднял Денни в воздух за шеврот. У него в руке прямо из воздуха появился чёрный, совсем не блестящий, а будто бы поглощающий свет револьвер с белой жемчужной рукоятью. "Твоё последнее слово", Сид прислонил ствол к лбу Денни. Денни зажмурился и перестал дышать. "Ну же!" ревел Сид. "Он ничего не знал", спокойно сказал Томас. Он ничего не сделал. Он действительно просто доктор. Ты что, ранен? Это мигера меня порезала. Денни вдруг ощутил чьё-то присутствие, явственно, как будто будто кто-то смотрит из его глаз. У тебя только один шанс доказать, что ты не с ними пендехо. Да, один. Считая до трёх, сношу твою башку и отправляю тебя в Вальхаллу. У вас шведов в Вальхаллу же, кричал сид. «Открой глаза и посмотри на меня! Ну же, давай! Глядя мне в глаза, скажи, что ты ничего не знал!» «Успокойся!» — повысил голос Томас. «Он ни при чем. У него даже нет никаких артефактов. Его нельзя трогать!» «Открой глаза!» — кричал Сид. Дэнни почувствовал, что вот-вот обмочится от ужаса, но все же смог выдавить из себя. «Он смотрит из моих глаз!» «Чего?» — не понял Сид. Он слушает и смотрит. Свет потёк, что ли? Уточнил Сид по всей видимости у Томаса. Нет, потом объясню. Просто поверь, то, что он не открывает глаза, уже достаточно доказательство того, что он за хороших. Нет тут никого за хороших. Да, совсем никого. Я тоже за плохих, возразил Сид. И я его пристрелю. Где остальные личные дела пациентов? спросил Томас. У меня в кабинете «Тащи, шведа-сид!» «Зачем нам личные дела? Зачем его тащить? Давай просто пристрелим, а?» «Нет, он нам понадобится. Там сложная система безопасности. Кстати, ты этого красавчика не знаешь?» Судя по звукам, Томас показал Сиду рисунок. Тот пару раз причмокнул задумчиво. «Нет, кто это?» «Это наш клиент». «Ну, у этого парня есть стиль». «Да, определенно есть». В каком смысле? не понял Томас. Да татуировки классные. Со смыслом и красиво. Ты знаешь арабский? Конечно, я же образованный кавальеро. Серга пендехо, у меня серга. А и что там написано? Аллах красив и любит красоту. Это из хадиса, а. Ясно, прервал Томас. Тащи его лекция потом. День не поволокли пополу. Он тысячи раз ходил по этим коридорам, поэтому по покрытию понимал, где именно находится. Заодно зачем-то отметил, что уборщица халтурит. «Там кто-то идёт», — тихо сказал Томас откуда-то спереди. «Это та Мегера», — зашипел Сид. «Да кто?» «Медсестра». «Так ты её не утихомирил?» «Я ж сказал, она меня порезала». Наступила тишина. Дэнни всё ещё жмурился, по-прежнему лёжа на полу. Томас спокойным, почти безразличным голосом сообщил: "У неё пулемёт". Эндехо загрохотала. Дэнни почти сразу оглох. Его куда-то потащили, стреляли одной длинной бесконечной очередью. Доктор почувствовал, что его осыпало мелкой бетонной крошкой, щепками, чем-то ещё, запахло палёным. "Да сколько у неё патронов? У неё короб до да хрена, стреляй, стреляй куда-нибудь!" Что-то затрещало, как будто упало дерево, закричала женщина. Пендехо! Пендехо! Уходим, кричал Сид. Нам нужны бумаги, возражал Томас. Зачем? Неокогда объяснять. Ложись. Снова загрохотало, в этот раз звенели стёкла и что-то керамическое. Да не почувствовал, что в спину вонзились десятки мелких осколков. А там кто? Это псих, быстрее дальше. Займи её чем-нибудь. Я заберу бумаги. Чем я займу Мигеру с пулемётом? Возмутился сосед. Об этом надо было думать до того, как она взяла пулемёт. Так, минута у тебя есть, Эрмано. Дальше я ухожу. Мне хватит. Снова загрохотал пулемёт, забухал револьвер, зазвенело, но звуки на этот раз удалялись. Открывай глаза, Швед. Меня он видел, сказал Томас. День не подчинился. Он лежал на полу у своего кабинета, все стены вокруг, в дырах. Томас обсыпан побелкой, пиджак порван, на лбу огромная ссадина. «Почему мы живы?» — зачем-то спросил Дэнни. «Почему?» — Томас схмыкнул и поднял доктора на ноги. «Посмотри вон туда. Что видишь? Как думаешь, она так хреново стреляет, а?» «Нет», — смог выдавить Дэнни. Его тошнило. «Именно». Она стреляла не в нас, точнее, не только в нас, но и в твоих пациентов. И она добилась определенных успехов. Она всех убьет. Открывай кабинет и сейф с документами, быстро! Я не знал, я просто... Быстрее!» Дэнни трясущимися руками принялся вводить пароль. Попал не в ту цифру, виноват и обернулся на Томаса. «В следующий раз отрежу пальцы и приложу к сканеру», — беззлобно пообещал он. Дэнни ввёл пароль, приложил палец, дверь одобрительно пискнула. Они вошли в кабинет. Эта женщина может сюда войти? Нет, замотал головой Дэнни, но тут же осёкся. Теперь ни в чём нельзя быть уверенным. Ясно, открывай сейф. Дэнни кинулся к сейфу и повторил процедуру ввода пароля. В этот момент стрельба прекратилась. Повисла зловещая тишина. Это дерьмово. отреагировал Томас. Дэнни вытащил личные дела и протянул ему. Тот стал быстро листать их, что-то бубня себе под нос. "Кокс, Парсли, Джонсон это понятно, так адреса. Надо уходить", напомнил Дэнни. Томас не обратил на него внимания. "Она и меня убьёт", сказал Дэнни. "Неужели вы не понимаете?" "Сочувствую". Томас спешно листал документы, но в коридоре уже послышались шаги, у Дэнни перехватило дыхание. Ну как, доктор Ульсон? Есть у меня причина спасать твою жопу, поинтересовался Томас. Ну вот сам, как думаешь? Я я ничего не сделал, я просто лечил людей, я понимаю. Томас откинул полу пиджака и вытащил из тонкого длинного кармана трость. Звучит неубедительно. Счастливо оставаться. Подожди, Дэн не мотнул головой из стороны в сторону. Я могу вам помочь. Есть ещё данные, да, и «У меня абсолютная память, я помню все до запятой». «Могу помочь или хочу», — уточнил Томас, прислушиваясь к тому, как кто-то вводит пароль на входной двери. «Хочу», — уверенно кивнул Дэнни. «Я хочу разобраться с этим». «Не знаю, что это было». «Ладно, швед, считай, собеседование ты прошел. Ты был в Пончиковой на углу 32-й и...» «Да», — закивал Дэнни, слушая, как открывается дверь. «Держись за трость». И представляй это место в деталях. Если повезёт, перебросит обоих, если нет, кто-то останется тут. Томас протянул ему один конец трости, Деннис схватился за неё.